На перемене подбежала ко мне наша октябряцкая вожатая Люся. Дениска, а ты сможешь выступить в концерте? Мы решили организовать двух малышей, чтобы они были сатириками. Хочешь? Я всё хочу. Только ты объясни, что такое сатирики. Ну, видишь ли, у нас есть разные неполадки. Ну, например, двоечники или лентяи Их надо прохватить Понял? Как? Надо про них выступить, чтобы все смеялись Это на них подействует отрезвляюще Они не пьяные, они просто ленят Это так говорится, отрезвляюще А на самом деле, просто эти ребята призадумаются Им станет неловко, и они исправятся Понял? Ну, в общем, так Не тяни, хочешь, соглашайся А не хочешь, отказывайся Ладно уж давай А у тебя партнер есть? Нету хм. А как же ты без товарища живешь? Товарищ у меня есть, Мишка А, -а, -а. а партнера нету Это почти одно и то же а Подожди, а он музыкальный, Мишка твой? Нет, обыкновенный Петь-то умеет? Очень тихо Но я научу его петь погромче Не беспокойся. После уроков приведи его в малый зал. Там будет репетиция. Хорошо. И я со всех ног пустился искать Мишку. Он стоял в буфете и ел сардельку. Мишка, хочешь быть сатириком? Погоди, дай доесть. Я стоял и смотрел, как он ест. Сам маленький. Сарделька толще его шеи. Он держал сардельку руками... И ел прямо целый, не разрезал И шкурка трещала и лопалась, когда он ее кусал И оттуда брызгал горячий похучий сок И я не выдержал и сказал тете Кате Тете Катя, дайте, пожалуйста, тоже сардельку поскорее Вот, милый, возьми Спасибо Я очень торопился Чтобы Мишка без меня не успел съесть свою сардельку Мне одному не было бы так вкусно И вот я тоже взял свою сардельку руками И тоже нечистя стал грызть ее Из неё брызгал горячий пахучий сок И мы с Мишкой так грызли на пару и обжигались, и смотрели друг на дружку и улыбались. А потом я ему рассказал, что мы будем с сатириками, и он согласился. И мы еле досидели до конца уроков, а потом побежали в малый зал на репетицию. Там уже сидела наша октябрятская вожатая Люся, И с ней был один парнишка Приблизительно из четвертого Очень некрасивый С маленькими ушами И большущими глазами Вот и они Познакомьтесь, пожалуйста Это наш школьный поэт Андрей Шостаков Здорово Здорово Это что? Исполнители, что ли? Да Неужели ничего не было покрупней? Как раз то, что требуется Но тут пришел наш учитель пения, Борис Сергеевич Он сразу подошел к роялю ну начинаем А где стихи? А вот, я взял размеры припев у маршака Из сказки об ослике дедушки и внуки Где это видано, где это слыхано mm -hmm. Хорошо, mm -hmm. ну читай вслух Папа, у Васи силён в математике, учится папа за Васю весь год. Где это видано, где это слыхано? Папа решает, а Вася сдаёт. Ой, да Андрюшка здорово прохватил. Мелом расчерчен асфальт на квадратики Манечка с Танечкой прыгают тут. Где это видано, где это слыхано. Классы играют, а в класс не идут. Опять здорово. Этот Андрюшка просто настоящий молодец. Вроде... Вроде Пушкина. Ничего, ничего. Неплохо. Ну, а музыка будет самая простая. Ну, что-нибудь в этом роде. Вася силен в математике Вот так хорошо Учится папа за Васю весь год Где-то видно, где-то слыхано Папа решает, а Вася сдает Вот так мелом расчерчен асфальт На квадратики Танечка с Танечкой прыгают тут Где-то видно, где это слыхано В классы играют, а в класс не идут ну, Вот так примерно Ну а кто наши исполнители? Вот, вот эти ребята Так, ну что ж, у Миши довольно хороший слух Правда, вот Дениска поет не очень верно Зато громко Ну и прекрасно Давайте репетировать И мы начали повторять эти стихи под музыку И повторяли их, наверное, раз 50 или тысячу И я очень громко орал И все меня успокаивали и делали замечания Но я пел только громко Я не хотел петь потише Потому что настоящее пение Это именно тогда, когда громко <свес> Это слыханно В классы играют А в класс не идут <свес> И вот однажды, когда я пришел в школу Я увидел в раздевалке объявление Внимание! Сегодня на большой перемене в малом зале состоится выступление пионерского сатирикона. Исполняет дуэт Малышей на злобу дня. Приходите все. Во мне сразу что-то ёкнуло. Я побежал в класс. Там сидел Мишка, И смотрел в окно Ну, сегодня выступаем? Неохота мне выступать Как неохота? Вот так раз Ведь мы же репетировали А как же Люся и Борис Сергеевич? Андрюшка? А все ребята Ведь они читали афишу И прибегут как один Да что? Обалдел что ли? Людей подводить У меня, кажется, живот болит. Это со страху. У меня тоже болит. Но ведь я не отказываюсь. Но Мишка все равно был какой-то задумчивый. На большой перемене ребята кинулись в малый зал. А мы с Мишкой еле плелись позади. Потому что у меня тоже совершенно пропало настроение выступать. Так, вот вы где. А ну идемте скорее. Она крепко схватила нас за руки и поволокла за собой. Но у меня ноги были мягкие, как у куклы. И заплетались. Это я, наверное... От Мишки заразился. В зале было огорожено место около рояля. А вокруг столпились ребята изо всех классов, и няни, и учительницы. Борис Сергеевич был уже на месте. Начинаем. Выступление пионерского сатирикона на злободневные темы Текст Андрея Шестакова «Воя». Исполняют всемирно известные сатирики Миша и Денис Попросим! И мы с Мишкой вышли немножко вперед Мишка был белый, как стена А я ничего, только во рту было сухо и шершаво Как будто там лежал наждак Сергеич заиграл Начинать нужно было Мишке Потому что он пел первые две строчки А я должен был петь вторые две строчки Мишка выкинул в сторону левую руку Как его научила Люся И хотел было запеть Но опоздал И пока он собирался Наступила уже моя очередь Так выходила по музыке Но я не стал петь Раз Мишка опоздал С какой стати? Мишка тогда опустил руку на место А Борис Сергеевич громко и раздельно начал снова. Мишка опять откинул левую руку и наконец запел. Папа у Васи силён в математике. Учится папа за Васю весь год. Где это видно, где это слышно, папа решает. И у меня от этого стало легче на душе А Борис Сергеевич поехал дальше Мишка аккуратно выкинул левую руку в сторону И не стало того ни с запел сначала Папа у Васи силен в математике Учится папа за Васю весь год Я сразу понял, что он сбился Ну, раз такое дело, я решил допеть до конца. А там видно будет, где это видно, где это слышно. Но папа решает, а Вася сдаёт. Слава богу, в зале было тихо. Все, видно, тоже поняли, что Мишка сбился. И подумали, ну что ж, бывает такое, пусть дальше поёт. ПЕСНЯ А музыка в это время бежала все дальше и дальше. Но Мишка был какой-то зеленоватый. И когда музыка дошла на место, он снова вымахнул левую руку и как пластинка, которую заел, завел в третий раз. Папа у Васи силен в математике. Учится папа за Васю весь год. Мне ужасно захотелось треснуть его по затылку чем-нибудь тяжелым И я заорал со страшной силой Где это видно, где это слыхано Папа решает А Вася встает Мишка, ты видно совсем рехнулся Ты что в третий раз одно и то же затягиваешь Давай про девчонок Без тебя знаю Пожалуйста, Борис Сергеевич, дальше Борис Сергеевич заиграл А Мишка вдруг осмелел Опять выстрел Свою левую руку И заголосил Как ни в чем не бывало Папа у Васи есть... В математике Учится папа за властью весь год. Я увидел, какое несчастное лицо Андрюшки И еще увидел, что Люся, все красная и раздребанная Пробивается к нам сквозь толпу Ну а я пока суть до дела выкрикиваю Деньги! Денис с открытым том, как будто удивляется, что у него мозга за мозгу заскочила. Тут уже началось что-то ужасное. Все хохотали, как зарезанные. Дениска из зеленого стал фиолетовым. Наша схватил его за руку и потащила к себе. Дениска, пой один, не подводи. А я стоял у рояля и решил не подвезти. Я почувствовал, что мне стало всё-всё равно. И когда дошла музыка, я почему-то вдруг тоже выкинул в сторону левую руку. И совершенно неожиданно, папа у Васи силён в математике. Хочется, папа! Я даже плохо помню, что было дальше Было похоже на землетрясение Я думал, что вот сейчас провалюсь совсем под землю А вокруг все просто падали от смеха Я даже удивляюсь, что я не умер от этой проклятой песни. Я бы, наверное, ум если бы в это время не зазвонил звонок. Не буду я больше сатириком. Bye.